Глава третья. Леонид Ильич прибыл на следующий день. Сре́тил его в аэропорту все как обычно: лето, горы, солнце, освежающий морской воздух. Но Леонид Ильич как будто и не замечал окружающей его красоты, его не трогала природа и хорошая погода. Прибыв на дачу, он немного поспал, затем от Тужина в сообщил: «Володя, хочу пройтись. Составь мне компанию». А эти пусть здесь подождут, кивнул он в сторону остальных телохранителей. Это скоро в туалет за мной будут команды ходить. Мы прогуливались вдоль берега, в полнеба полыхал закат, отражаясь в воде, раскрашивая море волны тонов. Дошли до искусственного грота на пляже специально построенного квизиту Вильли Бранта в начале семидесятых. Он использовался в тех случаях, когда надо было полностью исключить прослушку. В гроте стоял обычный деревянный стол, стулья, несколько лежаков. Брежнев подошел к лежаку, устроился на нем удобно, вытянув ноги. Я накрыл его пледом, присел на край соседнего лежака. Ну что, Володя, хотел с тобой поговорить без лишних ушей. Я весь обратился во внимание. Честно говоря, думал спокойно дожить, передать страну хорошему человеку. продолжал Генсек. Хотел выйти на пенсию. Здоровье, сам знаешь, какое у меня. Планиров... Планировал, планировал Юрий Владимирович на свое место, не к ночи помянутого. Не получилось. Получилось так, как получилось. А теперь прочитал то, что подготовили для меня по делу Щелокова, Медунова и прочих. И знаешь, сначала я даже не поверил. Но вот на документы глаза не закроешь. Леонид Ильич печально вздохнул. Вот не понимаю, что с людьми творится. Ведь все есть, то, что надо. Он немного помолчал. Я тоже не спешил вступать в разговор, понимая, что вопросов пока не прозвучало, Алиониду Ильичу надо выговориться. Но вот поговорить хотел не об этом. А о вашем управлении собственной безопасностью. Хоть и жалко мне тебя отпускать, но и другого человека на это место я не могу назначить. Всех в уме перебрал, но ты единственный, кто будет действительно дело делать. А неличные счеты сводить, так что займешься сразу после поездки. До конца года будешь сопровождать меня только в зарубежные поездки. Я хочу, чтобы ты был рядышком. Я молчекивнул, не перебивая, но показывая, что все понял. Зиму, думаю, в Москве провести на Кутузовском, и ты там будешь жить поближе ко мне. Тебе недели на переезд хватит, хватит для Анны Толищ. Ну и хорошо. А по управлению собственной безопасности отчитываться будешь лично мне. но частным порядком. Раз в неделю. Хорошо, Леонид Ильич, я все понял. Раз все понял, то нечего тут засиживаться. Усмехнулся Леонид Ильич. Он откинул в сторону плед, поднялся на ноги и направился к выходу из грота. Сейчас долго отдыхать не когда. В воскресенье возвращаемся в Москву. — Ежели же в Буду в ноябре еще раз отпуск себе устрою, а ты давай готовься к новой работе и к Смиртюкову обязательно сходи. Так что полноценного крымского отдыха у нас не вышло. Я с семьей не провел на море столько времени, сколько хотелось, и даже по возвращении в Москву сразу пойти к Смиртюкову не получилось никак. из-за чего наш переезд отложился на неопределенное время. А все потому, что из Болгарии прилетел Додор Живков. Переговоры прошли для него успешно. Болгария получила очередную порцию советской помощи, помимо той, что шла болгарам по линии СЭВ. После официальной части мы отправились на охоту в Завидово. Все прошло хорошо, без восставшего из мертвых кабана и прочих экстремальных случаев. А после охоты в застольной беседе Живков рассказывал кое-что интересное о болгарской целительнице, о которой в двадцать первом веке слыхал, наверняка, каждый. Желтая пресса девяностых создала ей такую славу, что разобраться, что было написано правды, а что вымысел, было невозможно. Я так думаю, что девять десятых историй это просто сказки. Но пока что все с интересом слушали Живкова, который рассказывал. Непонятно как, но она действительно многим помогает. И хотя этот феномен идет немного вразрез с материалистической идеологией, люди к ней идут отовсюду. Моя дочь Людмила от бабы Ванги просто в восторге. Леонид Ильич, слушая Живкова, подумал, а ведь действительно, почему бы и не съездить к этой бабке Ванги? Тем более, что Живкову обещался ответный визит нанести. Масло в огонь подлил Бовин, не пропускавший ни одну охоту в завидово. Был я в ней и даже не один раз. Что-то правильно угадала, что-то неправильно, но что о будущем сказала мне, пока все исполнилось. И по здоровью тоже хорошо работает. Диагностика у нее на высоте. Кстати, как к ней съезжу, так печень болеть перестает. После этих слов Леонид Рыльчих окончательно утвердился в мысли поехать в Болгарию к бабе Ванге. Визит, как всегда, готовился очень тщательно. Помощники Брежнева составили программу, расписали официальную часть, согласовали встречи, поездки по стране с болгарской стороной. Народная республика Болгария считалась чуть ли не шестнадцатой республикой СССР, да и сам то Доржиков не один раз предлагал Леониду Ильичу провести референдум и вступить в состав Советского Союза. Леонид, говорил он при каждой встрече, поднимая эту тему. Я знаю свой народ. Девяносто девять процентов проголосует за. Но Брежнев всякий раз аккуратно уходил от ответа, давая размытые и ни к чему не обязывающие обещания. Когда вопрос вступления Болгарии в Советский Союз как-то подняли на Политбюро, Ленин лично сказал: "Сухопутной границы с Болгарией нет. Как мы их снабжать будем? По морю?" Или через Румынию. Так вы сами знаете, какой фрукт этот чоушеску. Говорит, улыбается, а сам фигу в кармане держит. И пакостит мелко. Нет уж, себе дороже выйдет такую республику в союз принимать. Не потянем мы. Тем не менее, первый секретарь ЦК Компартии Болгарии и председатель Госсовета Народной Республики Болгария Тодор Живков надежды не терял. В каждый приезд Леонида Ильича встречал его почти по царским, да и чисто человеческие отношения между ними были очень теплыми. И наш нынешний визит не стал исключением. Болгария в августе – это изобилие фруктов, теплое Черное море, улыбчивые люди, много цветов и солнца, и нет той духоты, что сейчас накрыла Москву. Морской бриз приносил приятную прохладу, ночные грозы, которые освежали воздух, насыщая его озоном. В Софии Брежнев провел переговоры. Договорились о строительстве атомной электростанции в Казладуе. Проект был чисто советским и строить предполагалось тоже на советские деньги. Прибыли для Советского Союза практически никакой. Исключительно поддержка братского народа – это, пожалуй, единственный бонус для Союза. На следующий день была организована поездка на Шибку. Брежнев возложил цветы к памятнику солдат, павших за освобождение Болгарии во время обороны перевала Шибка в русско-турецкой войне 1877-1888 годов. Потом посетили Пловдив и памятник русскому солдату Алёше. На банкете, последовавшем за официальной частью, Брежнев как бы невзначай спросил гостеприимного хозяина «Скажи, Тодор, как бы нам съездить?» Кто ей знаменитый целительница Вангилии? Желание гостя закон для хозяина. Расплылся в радушной улыбке Живков. Туда вас проводит Людмила, моя дочь. Ванга практически поставила ее на ноги после автомобильной аварии лет пять назад в седьмом третьем году. Я тоже был у нее уже несколько раз. Разные предсказывала. Ну и как, что-то сбылось? — спросил Леонид Ильич. — Да, все сбилось, — восхищенно ответил Живков. И болезни руками забрала. После нее гораздо легче стало. В этот момент я попытался сосредоточиться на мыслях Болгарина, чтобы понять, верит ли он в то, что говорит, или просто приукрашивает события. — Трябва да предупредим, державная сигурность. Нека подготовить всичко, как тут рябва. — думал Живков. Вот хорошо, что болгарский язык очень похож на русский. Был бы он не из славянской группы, но я бы точно ничего не понял. А так уловил суть. Хочет местное КГБ предупредить, чтобы подготовились. Да уж, текстовая телепатия не всесильна. Когда видишь не мысли, образы, а слова, сложенные на языке носителя. то следует прокачивать не только свои паранормальные способности, но заодно и изучать иностранные языки. Я, прочитав его мысли, сделал для себя отметку не расслабляться. Как бы то ни было, она в план мероприятий посещения Ванги изначально включена не была, а потому меры безопасности, предпринятые болгарскими коллегами, могут оказаться недостаточными. А уже утром Людмила Живкова ждала нас у резиденции. Дочь болгарского лидера была одета в элегантный брючный костюм, тонкую косынку, красиво повязанную на шею на манер... галстучка. Увидев Леонида Ильича и его свиту, она улыбнулась и помахала рукой, приветствуя нас. О таких людях, как она говорит, светлые. Но я их называю по-другому — счастливые. Счастливый человек всегда будет светиться изнутри. Глядя на дочь Тодора Живкого, я невольно улыбнулся. Находиться с ней рядом одно удовольствие. Людмила ехала с Ильянидом или Ечом в одной машине и всю дорогу не умолкала. Она рассказывала о стране, о природе, о достопримечательностях, говорила о своем отце, о своей работе. Она занимала должность председателя комитета по культуре и искусству. Но особенно много она рассказывала, конечно же, об Аббки Ванге. Вангелия Пандева волшебница, с восторгом поведала она. Я после аварии долго не могла с себя прийти. Перелом позвоночника, говорили, больше не встану. А сначала вообще в коме была. Потом у бабы Ванги месяц жила. Она меня на ноги и поставила. А врачи не смогли. Говорили, что в лучшем случае буду прикована к инвалидной коляске. А у нее получилось. Я даже танцевать могу. Небольшой городок Петрич находился не очень далеко от столицы Болгарии. В трех часах езды. И за все это время мы слушали восторженные речи дочери Тодороживкова. Но Леонид Ильич не возражал. Он смотрел на молодую женщину с удовольствием, иногда задавал уточняющие вопросы и улыбался. Городок оказался, на удивление, красивым и ухоженным, не такой уж он и маленький, порядка двадцати тысяч жителей. Петрич утопал в розах. Казалось, розы всех сортов, какие только существовали в мире, были собраны здесь. «Баба Ванга розы очень любит», — пояснила Людмила Живкова, заметив, что Леонид Ильич тоже смотрит на цветы с удовольствием. Я же про себя усмехнулся. «Если баба Ванга скажет, что она любит кактусы, город тут же засадят ими». Собственно, ничего удивительного. Петрич жил за счет предсказательницы, и его жители молились на бабу Вангу, причем в буквальном смысле слова. В Болгарии в отличие от СССР частная собственность не зажималась, мелкая торговля не то что поощрялась, но и не запрещалась тоже. Да и крестьян на сильно в колхозы не гнали, как это было у нас после революции. Здесь можно было спокойно встретить частную кофейню, небольшую гостиницу, причем совершенно легальную, и мелкий бизнес процветал, обслуживая приезжих. Дом бабы Ванги, двухэтажный, оштукатуренный с балконом, выглядел аккуратным и достаточно уютным. Обычно, как рассказывала Людмила Живковая, за оградой стояли толпы страждущих, но сегодня, видимо, болгарская КГБ позаботилась. У ограды мы не встретили ни одного человека. Кортеж Брежнева остановился возле ворот. Во двор заезжать не разрешалось никому, исключение не сделали даже для советского агентсека. Леонид и Лищ с Людмилой Живковой прошли по длинной дорожке мимо кустов роз и большого виноградника к боковой пристройке. Я находился в одном шаге за спиной Брежнева. Первой вошла внутрь Людмила. Ее не было минут пять. «Ждем, как на приеме», — усмехнулся генсек. «Я уже забыл, как это бывает. Ого! Смотри-ка, а виноград какой уже спелый!» И Леонид Ильич потянулся за ягодой, и в этот момент дверь открылась, и Живкова пригласила Леонида Ильича войти. Я хотел пройти следом за генсеком, но Людмила остановила меня. Кванге всегда заходит по одному, строго сказала она. А вы как же попытался возразить ей, не желая оставлять генсека без присмотра? Я там как переводчика. Вангелия говорит на македонском диалекте болгарского языка. Ленетти Лич тоже приказал мне остаться. Ну, я и подчинился. И хотя я не чувствовал угрозы в этом месте, все равно было как-то не по себе. Правда волноваться пришлось недолго. Вскоре дверь снова открылась. «Пойдемте», — Живкова поманила меня рукой. Баба Ванга сказала, что второй тоже зашел вслед за первым. Я вошел в полутемное помещение с низким потолком. Сквозь домотканные шторы едва пробивался свет с улицы. Вангелия сидела на диване, перед ней стоял небольшой столик. На столике лежала открытая Библия. Читать сама Ванга не могла, но Библия всегда была рядом с ней. Насколько я помнил, мировоззрение слепой пророчицы включало многое как из христианства, так и из восточных религий. Ну и анимизм, конечно же, ведь ее главной способностью было умение разговаривать с духами. Леонид Ильич стоял перед предсказательницей в напряженной позе. «Зря я все это затеял, а все любопытство», — с недовольством думал он. Я же молча встал за ним, немного отступив, так, чтобы видеть всех, кто находился в комнате. В самом углу сидели две женщины, безотлучно находившиеся прицелительницы. Они сидели так тихо, что не услышь я из-за занавески возле шкафа поток непонятных мыслей на каком-то болгарском диалекте, то мог бы и вовсе не заметить их присутствия. Баба Ванга заговорила. Голос ее оказался глухим, а слова неразборчивыми. Людмила Живкова стояла с напряженным лицом, стараясь разобрать невнятную речь провидицы. Я усмехнулся, тоже мне на Страдаму с пепки. У пророков и предсказателей всегда так. Не си бред, не говори ни о чем конкретно. Чем страшнее и неопределеннее нарисуешь картинку, тем больше людей тебе поверит. Людмила наконец-то справилась с переводом, и то, что она сказала, разнесло мои скептицизм в щепки. За спиной двойной стоит, одна половина здесь, другая там. Одна от Бога, другая от чёрта. Простите, это кажется про вашего телохранителя. Смущенно пояснил Живкова. Ты знаешь, кто я? Недовольно спросил Брежнев бабу Вангу. Несколько минут назад, до того как я вошел, он задавал свой вопрос, а ответ не получил. Вот потому и злился теперь, что ждал чего-то другого, а не невнятных рассказов о его телохранителе. Большой человек. «И большой мученик», — ответила ему Ванга, и Живкова тут же это перевела. «Лучше спросите что-нибудь про здоровье», — прошептала Живкова, обращаясь к Леониду Ильичу. «Обычно про здоровье спрашивают». Слух у бабы Ванги было что надо. Я не знаю, как она уже поняла слова, сказанные полушепотом на русском языке, но вдруг быстренько заговорила, да так быстро, что Людмила еле успевала с переводом. Ты должен был раньше уйти, но задержишься. Тебя держит тот, кто за спиной стоит. Смотри, кого за спину пускаешь. Не от Бога такие вещи, от дьявола. Портят сущее, меняют, врут. Правда, другой должна быть, не такой, как вы устроили. И ты виноват, и ты виноват, и тот, кто сзади. И лечить тебя не буду. Тебе не надо, без меня уже лечат. Тут Людмила замялась и посмотрела на меня, как будто ждала помощи. «Я не знаю, как это перевести». Вангелия сказала, что вы с ней как... Как это сказать? «Два чудака под одним плащом». «Два мачешити под един плащ», — произнесла она на болгарском языке. «По-русски это вроде что-то...» «Одного поля ягоды», — догадался я. «Да, это, пожалуй, лучше всего передает смысл на русском. Но я не совсем понимаю, почему она так сказала», — добавила растерянная Людмила. Вот зато я очень хорошо понимал. Ванга прочла меня как открытую книгу. Ну что ж, теперь моя очередь. Попробую-ка я заглянуть в мысли провидицы. Ежели наткнусь на защиту, как было с Капитоновым, то впору считать знаменитую Вангу очередным попаданцем. Впрочем, была бы она из будущего. Зачем тогда столько невнятных пророчеств и библейской мутии? Зачем тогда вся эта мистика, театральные разговоры с духами? Разве что, ну я ведь тоже типа вижу вещи из снов. Может, и она делает то, что окружающие примут поохотнее, чем правду. Я сосредоточился на мыслях Ванги. Нет, никакой ментальной защиты там не стояло, даже наоборот. Мозг Ванги работал как губка, впитывая всю нужную и ненужную информацию. Причем действительно получал ее не только нормальными для любого человека способами, но и как бы пытался заглядывать в ноосферу. Я не знаю, как она выдерживала подобное. Я бы сошел с ума тут за минуту. Умея чувствовать источники информационных потоков, я фиксировался лишь на конкретных людях. А чтобы присосаться ко всеобщему информационному пространству, о, о таком не могло быть и речи. Кстати, для необразованной бабки это действительно могло казаться разговорами с душами умерших. Кажется, Ванга почувствовала, что я попытался залезть ей в голову. Она показала в мою сторону дрожащим, скрюченным пальцем и вдруг захрипела и стала заваливаться на бок.